Финансы, подати и налоги. Шведская война вызвала необычайное напряжение экономических сил страны. Правительству требовались большие деньги, и ему приходилось постоянно изощряться в добывании средств на покрытие расходов. Меры, принятые с этой целью, были а. Выпуск низкопробные монеты – Перечеканка из монеты полноценной с сохранением прежней ее номинальной стоимости. Мера острая и опасная. Казенная касса, конечно, выигрывала, зато самоценность денег падала, а с их падением поднимались цены на товары, то есть жизнь вообще становилась дороже. Б. Налоги разного рода, главным образом, промысловый, на мельнице, рыбные ловли, постоялые дворы, торговые бани также за право носить бороду, выделывать дубовые гробы. Некоторые из этих налогов были очень высоки. Право носить бороду обходилось простым людям в 30 тогдашних рублей, служил им и посадским в 60, а купеческому сословию в 100 рублей с человека. В. Монополии на табак, на соль, сало, деготь, лень, пеньку, рыбий жир, смолу, поташ. Г. Пошлины за гербовую орленую бумагу. Д. Подушная подать. Она принесла государству всего более доходу. С 1724 года более половины государственного бюджета. Зато и легла на население всего тяжелее. С землевладельческих крестьян она бралась в размере Семидесяти четырех, восьмидесяти копеек с души. Крестьяне же черносошные и дворцовые, как неплатящие платящие оброка, обложены были добавочным налогом в 40 копеек. Посадский человек вносил рубль двадцать копеек. Раскольники платили вдвое. Доходы. Военный расход. Государственные доходы в круглых цифрах составляли за годы 1701, 10, 23 и 1725, 1,5, 3, 8 и 10 миллионов тогдашних рублей. Значительная часть их, 4,5, почти 80%, шла доходом на военные надобности. Монета. Московское государство почти не знало монет собственной чеканки. Чеканились одни серебряные копейки, очень неумело, неправильной формы. Обыкновенно же в обращении была монета иностранная — таллеры ефимки, червонцы. Пуская их в оборот, правительство ограничивалось Простым наложением на них штемпеля с изображением на ефимках царствующего государя на лицевой стороне и двуглавого орла и года выпуска на обороте, а на талере Георгия Победоносца и года выпуска. В первом случае получался ефимок Рублевый, ценой в сто копеек. Во втором «Ефимок» с признаком ценой в шестьдесят четыре копейки. Для получения более мелкой единицы талер рубился на четыре части с наложением на них то же изображение Георгия Победоносца, что давало полуполтинники или четвертины стоимостью в 25 копеек. Вообще же монеты в обращении было так мало, и особенно монеты разменной, что зачастую серебряные копейки разрубались на части, а в иных городах в оборот пускались даже кожаные деньги, пережиток очень дальней поры. Попытка чеканить собственную медную монету оказалась неудачной и привела к денежному бунту. Все расчеты велись на алтыны и деньги. В алтыне было три копейки, а в копейке две деньги. За монетную единицу принимался рубль, равный 33 алтынам и двум деньгам. Но сам рубль не чеканился, а служил только для счета. Пётр начал чеканить свою русскую монету, золотую, серебряную и медную. Монета из благородных металлов шла на уплату жалования войску и на платежи заграничные. Медная же исключительно для обращения внутри государства. Монета золотая. Червонцы. Простой в два рубля и двойной в четыре рубля. Монета серебряная. Двухрублевик. Рубль. Полтина. Полуполтинник. Гривенник. Пятак. Алтын. Копейка. Монета медная. Пятак. Грош. Две копейки. Копейка. Деньга. Полкопейки. Полушка. Четверть копейки. Полполушка.